Встреча русской императрицы и германского кайзера произошла там же, где три с половиной месяца назад обрабатывали британского короля. Гатчину для официального разговора сочли местом несколько легкомысленным. императрица с семьей на несколько дней вернулись в шумный и душный Петербург. Вот только состав высоких переговаривающихся сторон был урезан до минимума. Российскую империю представляла сама императрица Ольга, ее верная наперсница и статсдамы Дарья, а также верный слуга престола канцлер Одинцов. С германской стороны присутствовал лично кайзер Вильгельм II и более никого. Монарх постеснялся тащить в Россию и фон Чиршки, и фон Бюллова, понимая, что они тут не ровне никому. Да и лишнее все это. Тут нужен только он. Итак, напротив кайзера русская императрица, за спиной у которой стоит верная подруга, опасная, как ядовитая гадюка, Кайзера уже предупредили, что у фрау Дарьи всегда наготове верный Браунинг. Рядом с императрицей канцлер Одинцов — человек-глыба, с которым следует вести дела честно или не вести совсем. Было у Вильгельма чувство, без всякого налета вторичности, что если он сможет здесь и сейчас договориться с этими людьми, то с ним и его государством все будет хорошо. Если же не удастся, то все будет как обычно». Но ничего хорошего ни для него самого, ни для Германии от жизни можно не ждать. Когда прозвучали все ритуальные приветственные слова, и двойная дверь в кабинет закрылась, императрица, внимательно прищурившись, посмотрела на германского кайзера. «Итак, дядя Вилли, рассказывай, зачем приехал, не стесняйся». По-немецки сказала она. «И давай без преамбул. Мы с моим канцлером люди занятые, и у нас нет времени на пустые разговоры, особенно сейчас, когда наша страна ведет войну». «Да, это так по-русски. Прямо на скаку схватить быка за рога и втолкнуть его в горящую избу. Вздохнул тот. Ладно, нам тоже не хочется долго ходить вокруг да около. Мы тут подумали, посоветовались с умными людьми и решили, что в той войне, которую вы, русские, придумали для Германии, нам не победить, как бы мы ни старались. Ваш канцлер все отлично устроил. Раз-два и в дамках. Если мы первыми нападем на Россию...» вы наш удар выдержите, хоть и отступите на запасные линии обороны. При этом мы понесем серьезные потери. Вы сохраните костяк своей армии и мобилизационный потенциал. Зато Франция получит возможность атаковать нас в спину. В результате, немного выиграв на востоке, мы катастрофически проиграем на западе. Если мы по плану Шлиффена наносим первый удар по Франции и сокрушаем ее, то на востоке мы всеми силами своего Балканского альянса «Наваливаетесь на нашего союзника Австро-Венгрию и в те же сроки уничтожаете его. Когда наша армия разворачивается на восток, то вместо союзника у нас обнаруживается дыра, которую придется штопать немецкими солдатами. Мы это знаем, потому что ваша армия оказалась весьма быстрая организована, а австрийцы — это пушечное мясо, только чуть лучше румын». При этом после падения Парижа Франция может даже не капитулировать, ведь с юга, со стороны Марселя, ее сопротивление будете поддерживать вы, а со стороны Атлантического океана — англичане. А нам надо будет торопиться, потому что вы к тому времени, обойдя форты Восточной Пруссии и Силезии через территорию разбитой австрии венгрии вцепитесь нам зубами в мягкое баварское подбрюшье. И самое главное... Нашим связям с внешним миром будет мешать британский флот, который еще долго будет сильнее нашего. Если мы распределим силы между двумя противниками в соответствии с представляемой ими угрозой, то вляпаемся в войну на истощение, неизбежно проиграв ее за несколько лет изнурительной бойни. А недавно, анализируя ваши действия по подготовке к войне, мы поняли, что можем проиграть, даже если будем воевать с Россией один на один. До столетней войны дело не дойдет, «А вот лет за десять вы доведете нас до полного исчерпания человеческого ресурса, а потом просто стопчете ногами. Государство Никки мы, в таком случае, пожалуй, победили бы, а вот твое, Хельга, уже нет. Почему-то мне кажется, что мы потерпим поражение, даже если приведем с собой войска всей Европы. Французов, британцев, датчан и прочую пузатую сволочь. Я предполагаю, что это будет ужасающе, долгая и кровавая бойня». Но в итоге на ринге останетесь только вы, русские, а Европа исчезнет напрочь. Я не могу объяснить тебе эту уверенность, но она есть. Выслушав тираду Кайзера, императрица Ольга и канцлер Одинцов переглянулись, а губы Дарья растянула холодная усмешка. — На самом деле, дядя Вилли, твое последнее утверждение достаточно близко к истине, — тихо сказала Ольга. — Я прекрасно помню о Берлинском конгрессе, хоть он и случился до моего рождения, когда моему деду выворачивали руки, угрожая войной с общеевропейской коалицией, да и в будущем моего канцлера случались подобные прецеденты. Поэтому мы готовимся к такому развитию событий, делая все для того, чтобы победить в любом случае». «Вот именно этого я и боялся, Хельга», — вздохнул кайзер. «Когда я в прошлый раз заглянул в глаза твоему мужу, то увидел там обещание такого кошмара». что после него обыкновенная война покажется не страшнее утреннего развода караулов. — Да, — кивнула императрица. — Сашка у меня такой, да и я не лучше. Но ты, дорогой дядюшка, так и не сказал мне, ради чего с такой прытью примчался к нам в Петербург. Все, что ты сказал нам прежде, не объясняет этого прискорбного факта. — Э, Хельга, — удивился кайзер, — а почему прискорбного? Вместо Ольги ответил Кази Роденцов. А потому что в Бресте мы разлили по бокалам вино, и скоро настанет время его пить. А тут главный виновник торжества вдруг заявляет, что наше вино ему не нравится, и вообще доктора запретили ему употреблять спиртное. Так значит, господа из будущего, мир между нами невозможен? Воинственно встопорчив усы, воскликнул Вильгельм. Сказал и сразу испугался реакции собеседников, особенно собеседниц. императрица и ее сердечная подруга отделили Кайзера такими взглядами, что того сердце ушло в пятки. Это было пострашнее, чем взгляд князя-консорта. Эти две молодые женщины выглядели как две волчицы, почуявшие угрозу своим волчатам. Шерсть дыбом, оскаленные зубы и горловое ворчание. Вильгельм подумал, что такая царица сможет и послать свой народ в бой насмерть и привести его к победе через огромные жертвы. «Но ему в тот момент будет уже всё равно, ведь Германия и немцы просто перестанут существовать». «Вот только, дядюшка, не надо заливать нам противтонскую ярость и прочие благоглупости!» «Звеня голосом от еле сдерживаемой ярости», — сказала русская императрица. «Вы, немцы, пока ещё не знаете, на что способны русские, если озлобить их до крайней степени. А вы это можете. Это не мы первые придумали ограничивать развитие Германии». а ваш Бисмарк начал сколачивать антироссийские альянсы в Европе. Это вы мечтаете о завоевании жизненных пространств на Востоке, при том, что нам пока не надо от вас ничего. Ни Восточной Пруссии, ни земель до да Одер и Нейса, ни передачи Франции Эльзаса и Лотарингии. Мир между Россией и Германией возможен только в том случае, если вы немцы, выкинете из головы дурацкие бредни и, более того, сможете убедить нас, что это все всерьез, а не для отвода глаз». — В противном случае горький сок цикуты силой вольют в ваши арийские глотки. — Пока? — переспросил кайзер. — Хельга, я тебя правильно понял, что потом у вас могут появиться такие территориальные претензии? — Это значит, дорогой дядя, — твердым голосом сказала русская императрица, — что мы не имеем к вам никаких территориальных претензий до тех пор, пока вы сами не перешагнули ту грань, что отделяет мир от войны. Брестские соглашения не имеют секретных статей, регулирующих будущее расчленение Германской империи, поскольку это чисто оборонительный союз, предназначенный обеспечить безопасность участвующих в нём стран. Но если в Европе загремят пушки, а генералы примутся состязаться в своём мастерстве, то мы вам не обещаем ничего хорошего. Кто с мечом к нам придёт, от него и погибнет. Мой Сашка, кстати, большой специалист в этих вопросах. «Мы понимаем, что у Германии есть свои национальные интересы», — сказал канцлер Одинцов. «И готовы уважать их в той мере, в какой они не противоречат национальным интересам Российской империи». «А ей, как уже сказала государыня Ольга, не надо от вас ничего, кроме вечного мира, без условий и оговорок». «Звучит достаточно привлекательно, Геродинцов», — немного успокоившись, сказал кайзер. Но дело в том, что в наших национальных интересах есть непреодолимые противоречия. В ответ императрица чекани слова произнесла. Любые непреодолимые противоречия вполне преодолимы в рамках подписанных нами Брестских соглашений и внутреннего национального консенсуса. У нас будут либо только добрые соседи, либо не будет никаких. Не нужно нам повторение внезапной побудки 27 января. Примечание авторов. 27 января 1904 года, внезапным нападением без объявления войны и предъявления претензий, началась русско-японская война. И постоянной угрозы, которая будет отнимать у нас значительную часть национального продукта, нам тоже не нужно. Поэтому мы либо находим способ преодолеть все ваши непреодолимые противоречия путем переговоров, либо в итоге ситуация разрешается исходя из трех описанных вами же сценариев. Только имейте в виду, чтобы подорвать вашу возможность вести агрессивную политику, территория Германии по окончании грядущей войны окажется радикально урезанной. Иначе никак. Германия отчаянно нуждается в дополнительном жизненном пространстве для расселения все увеличивающегося количество немцев. И в то же время нас не устраивает вариант, когда вместо увеличения жизненного пространства ты, Хельга, и твои присные, «Устроит нам радикальное уменьшение населения. Вариант, при котором немцев, пошедших войной, будут хранить в впятером под одним крестом, и никакой другой земли им не достанется, не устраивает нас чуть больше. А твоя политика, когда ты принимаешь у себя любого немца, лишь бы он только принял русское подданство, чуть меньше. Обещание 100 гектар хорошей земли на распахиваемых тобой черноземах Сибири сводит наших малоземельных крестьян с ума». И в то же время ты не разрешаешь организовывать чисто немецких поселений, расселяя наших переселенцев по одной семье в каждую русскую деревню. — Если ты, дядя Вилли, не хочешь, чтобы события пошли по наихудшему сценарию, придется тебе потерпеть вариант с переселенцами, — сказала Ольга. — Другого выхода у тебя нет. Любые территориальные претензии к Российской империи закончатся для тебя плохо, и для твоей Германии тоже. — Да ты сам об этом знаешь. — Мы тут подумали и решили, — сказал кайзер, — что направление нашей экспансии надо переключать туда, где она не будет пересекаться с интересами европейских держав. Например, на юг Южной Америки, в Чили, Аргентину, Парагвай, Уругвай. Климат там близок к европейскому, жизненного пространства достаточно, население немногочисленное, жизнь устроена бестолково, а военные возможности тамошних государств невелики. Но тут есть одно препятствие. Чтобы готовиться к такому всерьез, необходимо сначала обеспечить безопасность территории Раиха, которая после подписания вами своих Брестских соглашений в большой опасности делать и то, и другое одновременно не получится. Поэтому я и приехал к вам, чтобы решить, как отвести от наших государств угрозу большой войны». Императрица Ольга непроизвольно переглянулась с канцлером Одинцовым. «Павел Павлович, а вы что скажете?» По-русски спросила хозяйка земли русской, хотя перед этим разговор шел на германской мове. «Я думаю, что жители Аргентины будут от такой идеи не в восторге», сказал тот. «Но где Аргентина, а где коренные российские интересы?» «Мой канцлер посоветовал мне одобрить твою затею», по-немецки сказала Ольга для кайзера. — Чем дальше от наших границ вы, немцы, будете проявлять активность, тем лучше. Однако он сомневается, что эта затея понравится самим жителям Южной Америки. — О, — воскликнул Кайзер. — Поверь мне, Хельга, мы все будем делать по высшему стандарту, без геноцида и других перегибов. Немецкая власть принесет тамошним народам порядок, увеличение торговли и процветание. Первым делом мы будем строить там школы и больницы. «Ибо новые подданные рейха должны жить не хуже старых. А вот нынешних власть имущих, не обеспечивших своими странам приемлемого уровня развития, мы от дела отстраним и, быть может, даже расстреляем кое-кого. Такие хорошие условия для жизни и такая бедность требуют тщательного разбирательства». «А чего там разбираться, Вильгельм Фридрихович?» — хмыкнул канцлер. И Аргентина, и прочие страны в ее окрестностях считаются задним двором североамериканских Соединенных Штатов и правят в них североамериканские сукины дети. В то время как испаноязычные страны Америки нищают, Северная Америка жиреет за их счет. Поэтому как только в Вашингтоне узнают о ваших планах, в их конгрессе тут же поднимется такой же шум, как и в курятнике, когда туда с дружественным визитом попить чайку является леса. «Мы об этом знаем, Герраденцов», — согласился кайзер Вильгельм. «Как и о том, что вы не будете возражать против нашего противостояния с североамериканскими гешефтмахерами, потому что они не входят в список ваших лучших друзей». «Верно», — согласился тот. «Но тут есть одно или даже два препятствия. Первое и наиболее очевидное в том, что вам придется иметь дело с нацией, которая при обозначившейся угрозе сможет спускать на воду линейные корабли в том же темпе, в каком иная хозяйка выпекает пасхальные куличи. Естественных врагов у американцев нет, совестью они не обременены, и на своем континенте могут считаться полными хозяевами. Но эта проблема далеко не самая главная, по крайней мере для нас. Главной являются ваши отношения с Австро-Венгрией. которые даже против вашей воли в любой момент могут втянуть Германию в общеевропейскую войну. В первую очередь на Восточном фронте. Потому что до Франции и Британии император Франц Иосиф не способен дотянуться по определению. «Мы об этом знаем», — гемнул кайзер. «И уже дали понять Вене, что будем защищать ее от вашей агрессии, но останемся безучастными в том случае, если виновниками войны станут сами австро-венгерские власти». — Большего на данный момент без разрыва двойственного союза сделать невозможно. — В таком случае мы все остаемся на своих позициях, — сказала императрица Ольга, снова взяв инициативу в переговорах на себя. — Именно ваше соглашение о двойственном союзе дало старт тому, что позже назвали кошмаром коалиций. Ваш бисмарк с видом опытного фокусника громозил один союз на другой, давал противоречивые обещания, лгал, вступал в конфликты с вашим собственным генеральным штабом, а в итоге, уже после своей смерти, завёл Германию туда, откуда она должна была промаршировать прямо в ад. И много вам будет счастья с того, что рядом с вами по этой дороге будут шагать австрийцы, венгры, хорваты и много кто ещё. «Император Франц Иосиф — очень старый человек», — вздохнул кайзер. «И когда он умрёт, императором станет его племянник Франц Фердинанд, и с ним договариваться будет не в пример легче, чем с его дядей Ретроградом». «В этом деле есть пара толстых обстоятельств», — сказал канцлер Одинцов. «Во-первых, Франц Иосиф довольно-таки живучий старик. В нашем прошлом он умер только в ноябре 16-го года, в возрасте 86 лет после того, как заболел пневмонией, промокнув под ледяным дождем. К тому моменту все ключевые события уже произошли, и спасать Германию с австро венгрией было уже поздно. Его племянник Франц Фердинанд оказался значительно менее живучим и за два года до того был убит в результате покушения, организованного сербскими террористами. Мы уже настучали всем нужным людям по рукам и головам, приказав ни в коем случае не обижать его и более того, беречь как зеницу ока. Но при этом у нас есть подозрение, что истинным заказчиком этого убийства являлось французское второе бюро, Ведь именно смерть этого человека и его жены стала поводом к развязыванию общеевропейской бойни, без которой Франция и мечтать не могла о том, чтобы вернуть себе Эльзас и Лотарингию. «Шайзе, шайзе! И еще раз шайза воскликнул кайзер, будто позабыв, что находится в обществе дам. «Героденцов, это непременно надо предотвратить! Франц Фердинанд должен наследовать своему дяде!» И как можно скорее, чтобы Германия и Австро-Венгрия вместе могли присоединиться к Брестским соглашениям? Тогда антигерманский альянс превратится в систему поддержания мира в Европе, о которой так мечтал наш Бисмарк. Канцлер Одинцов и императрица Ольга снова переглянулись. — И речи быть не может о том, чтобы помазанник Божий был лишён жизнью насильственным путём, — сказала русская императрица. — Это исключено. А сам Франц Иосиф, как мы понимаем, в отставку не собирается. Так что выполнить главные условия будет довольно тяжело. — У нас, точнее у вас, — парировал кайзер, — уже есть опыт, когда монарх уходил в отставку добровольно, со всем соблюдением приличий, оставляя трон своему наследнику. Сначала такую комбинацию провернули вы с братом Николаусом, а потом то же самое проделал сербский король пётр передавший трон сыну Георгию, который тут же отпасовал его своей сестре Елене. — Гол! — При этом в обоих случаях комбинация была разыграна с такой ловкостью, что можно было понять, что все действующие лица тщательно к этому готовились и репетировали. «Вы ошибаетесь, дядя Вилли». Ольга скромно опустила глаза. «В моем случае это был экспромт чистейшей воды. Мы, конечно, договорились с ники, что я сменю его на троне, ибо после смерти Алекс императорская корона стала ему слишком тяжела, но никто не подозревал, что это случится так быстро». Англичане подослали наемного убийцу, который почти добился успеха. И тогда раненый Ники отрекся в пользу Михеля, а уж тот, не чувствую себе сил для такой работы, передал трон мне. «Но все же потом ваш брат стал царем болгарским», — сказал кайзер. «Впрочем, это неважно Для смены правления в Вене мы применим не яд и кинжал, потому что это и в самом деле неприемлемо, а политические рычаги». «Если император франции Иосиф не оставит трон добровольно, то в следующем, 1908 году, мы откажемся продлевать договор о двойственном союзе на очередной трехлетний срок. Надеюсь, у вас хватит терпения не нападать на Австро-Венгрию хотя бы еще год?» «А мы и не собирались нападать на это несуразное образование?» пожалуй плечами императрица Ольга». «Вопрос не в нас, а в наших меньших братьях, сербах и черногорцах». в котором Франц Иосиф испытывает просто животную ненависть. Для нас нет сомнений, что все сербы должны жить в родном им сербском государстве. Но это невозможно, пока Австро-Венгрия оккупирует половину земель, населенных этим несчастным народом. И кроме того, империя Габсбургов буквально беременна развалом, сказал канцлер Одинцов. Если все пустить на самотек, то в скором времени австрийцы должны жить отдельно, венгры отдельно, чехи и словаки отдельно. хорваты отдельно, а сербы в своем отдельном государстве, которое у них уже есть. Еще нам хотелось бы, чтобы весь этот развод Австро-Венгрии произошел мирно, без скандала и войны, чтобы не пролилась кровь, а народы, которые живут рядом, остались друг другу добрыми соседями. — Мечты у вас, Героденцов, но прям как у самого Иисуса Христа, — вздохнул кайзер. — Не имею ничего против мирного решения вопроса. Даже напротив, желаю его от всей души. Могу заподозрить, что добиться этого будет непросто. И в первую очередь для этого потребуется согласие самого Франца Фердинанда». «По странному совпадению, Франц Фердинанд тоже приехал в Санкт-Петербург почти одновременно с вами», — сказал императрица Ольга. «И сейчас вместе с супругой и детьми находится тут поблизости, в отеле «Европа». Его визит заявлен как частный. поэтому он может чувствовать себя гораздо более свободным от формальности, чем вы. Если мы с вами сейчас достигли некоего взаимопонимания и предварительного соглашения, то вечером мы здесь сможем встретиться и переговорить уже в более расширенном и менее официальном составе. Ещё я собираюсь пригласить на эту встречу дочь короля Эдуарда Викторию, проживающую в Петербурге на правах частного лица и моей гости. Мнение Парижа нас не интересует. Но некоторые вещи стоит обговаривать, только поставив в этом известность Лондон, причем с самого начала. «Хорошо, Хельга, я тебя понял», — сказал Кайзер, вставая. «До встречи вечером в более расширенном составе. А сейчас позволь откланяться. Я вижу, что тебе позарез нужно посоветоваться с твоим верным клевретом».